Чтобы прибегнуть к силе, не обязательно быть жестоким. А чтобы обратиться к совести, не обязательно быть кротким. Самые эффективные действия одновременно прибегают к силе и обращаются к совести. Барбара Деминг Глава 12. Принимать все близко к сердцу Ускорение темпов перемен – и возрастающая сложность проблем в течение нашей жизни поражают даже экспертов. Все организации становятся больше и больше, отдаляясь от нас. В результате некоторые чувствуют себя чужими, как бы затерянными в толпе. Такое отношение представляет собой любопытную смесь апатии и отчаяния. Подходящая метафора «замок Франца Кавки» с его бюрократией и безликими массами, ожидающими в бесконечных очередях. Кажется, что мы стали обезличенными, как мельчайшие частицы большой статистической переписи, как муравьи-работники в гигантском муравейнике жизни. Но так было не всегда. Вспомните время, когда даже в большом городе люди заходили в соседний магазин, и хозяин здоровался с ними по имени. Хотя такой способ ведения бизнеса, возможно, был менее эффективным, чем современная торговля, он приносил больше удовольствия. Разумеется, я не призываю нас вернуться в захватывающее прошлое. Речь идет о другом. Если вы хотите эффективно вести переговоры, вас не должны воспринимать как статистику, вещь, товар или предмет торговли. Если вы представляете себя как уникальное, уязвимое человеческое существо, вероятность того, что вы получите желаемое, возрастает. Многие ли из нас могут остаться равнодушными к тем, кого мы видим в человеческом обличии, не будучи равнодушными к самим себе? В глубине души большинство людей знает, что их благополучие связано с благополучием других». Любая обида, нанесенная ближнему, в итоге становится обидой для нас самих. В теории мы понимаем, что один в поле не воин, но, сталкиваясь с давлением повседневной жизни, забываем о взаимозависимости. Поэтому именно от вас зависит, насколько вы очеловечите себя в глазах окружающих. Никто не отождествляет себя с большими числами, Но почти каждый сочувствует страданиям человека из плоти и крови. Об этом упоминал Сэмюэль Адамс незадолго до Американской революции, один из отцов-основателей США. Считается, что во время планирования бостонской резни он произнес примерно следующее. «Должно быть не менее трех или четырех убитых, чтобы у нас появились великомученики революции». Однако их должно быть не больше 20 ведь как только вы превысите это число, мы лишимся великомучеников и просто приобретем проблемы с канализацией. Помимо бездушных высказываний Адамса и их этических последствий, его теория верна. Чтобы добиться максимального воздействия от события, люди должны быть в состоянии идентифицировать себя с обстоятельствами и с теми, кто в них участвовал. Когда закончилась Вторая мировая война, всплыли статистические масштабы зверств, совершенных против человечества. Мы не могли постичь абсолютное зло, совершенное нацистами, и бесчисленными миллионами их молчаливых пособников. Для обычного человека эти числа казались непостижимыми. Больше всего на свете людям помогли понять весь ужас произошедшего труды еврейской девочки-подростка. Скрываясь от нацистов, она написала яркий и трогательный рассказ о пережитом. Ее слова выражали невинность, оптимизм и человечность и оказали невероятное эмоциональное воздействие на людей. Конечно же, речь идет о банне Франк, и ее дневнике «Молодой девушки», опубликованном в 1947 году и впоследствии ставшем основой для пьесы и фильма, которые повлияли на весь мир. Соответственно, чтобы добиться максимального эффекта на поприще переговоров, независимо от того, с кем вы имеете дело, вы должны персонализировать как себя, так и ситуацию. Как персонализировать себя? Заставить противоположную сторону увидеть вас уникального, трехмерного человека из плоти и крови с чувствами и потребностями. Человека, способного понравиться другому, о ком заботиться и каким-то образом чувствует себя обязанным по отношению к нему. Короче говоря, того, для кого окружающие хотят что-то сделать. Как персонализировать ситуацию? Ответ прост. Старайтесь не вести переговоры от имени учреждения или организации, какой бы большой или маленькой она не была. Ведите переговоры от своего имени, представляя компанию. Позвольте пояснить. Мало кто из нас остается верен бездушным учреждениям. Они слишком далеки, безжизненны и абстрактны, чтобы вызвать чувство обязательства или заботы. Никому, кроме архитектора, не отдела до кирпича, стекла, стали и бетона. Институты холодны и безжизненны. Вот почему интегрированное управление границами, Con Edison, General Electric, Ma Bell, служба по внутреннему налогообложению и другие абстрактные организации так часто попадают под удар. Типичное отношение Какая разница, если нефтяная корпорация Mobile Oil потеряет 100 тысяч долларов? Это даже не полцента за акцию. Вот почему вести переговоры от имени процветающих компаний – это самоуничижение. И, очевидно, поэтому фразы вроде следующих обычно терпят фиаско. От имени торговой палаты Бенсон Херста мы хотели бы, чтобы вы... В интересах бойскаутов Америки мы хотим, чтобы вы, Миссурийский Синод Лютеранской Церкви, призывает вас. Ради финансовой состоятельности Национальная Организация Женщин просит вас выполнить обязательства. Если вы представитель благотворительного фонда Марш Гривенников штата Калифорния, организации United Way, местного женского клуба, управление городского транспорта Нью-Йорка, чего угодно. И вы должны добиться приверженности других людей этим безличным организациям как таковым, что практически невозможно. Как это сделать? Персонализировать. Вы можете добиться приверженности вам. Вот что я имею в виду. Допустим, вы работаете в компании, и кто-то, с кем вы ведете переговоры, не дает вам покоя. Заставьте этого человека беспокоиться о вас, а не об организации, или беспокоиться о вас через организацию. Скажите примерно следующее. «Так получилось, что я общался с тем-то и тем-то, но разве вы не обещали мне, что все сделаете?» Я рассчитывал на вас, рассказал своей семье, гарантировал аудитору и заверил в этом своего босса. Вы же меня не подведете? Как только вас спросят, вы же не принимаете происходящее на свой счет, вы простодушно ответите. «Принимаю». Другими словами, дайте тумака собеседнику, заставьте его или ее вовлечься эмоционально. Людям трудно отступить, если сказать что-то вроде «Я был бы признателен, если бы вы сделали для меня это одолжение». Такие фразы чрезвычайно эффективны для персонализации ситуации. Конечно, если вы создаете обязательства со своей стороны, подразумевается, что вы ответите взаимностью, когда возникнет подходящий случай. Итак, мы подошли к следующему вопросу. Как можно персонализировать себя на переговорах? Я приведу несколько незамысловатых иллюстраций. Пример первый. Допустим, вы едете со скоростью 40 миль в час в зоне, где скорость ограничена 35 милями. Радар в полицейской машине, притаившийся на заросшей кустарником подъездной дорожке, фиксирует вас. Полицейский безжалостно бросается в погоню, сирена ревет. Вы останавливаетесь, бормоча о неудобствах. Полицейский выходит из патрульной машины и направляется к вам с блокнотом в руках и в солнцезащитных очках. Вы чувствуете себя таким же беспомощным, как карапуз, пытающийся играть в баскетбол против Карима Абдулджабара. Гарантированного способа выкрутиться не существует. Однако можно уменьшить шансы получить штраф в подобной ситуации. Вначале спокойно выйдите из машины. Встретьте его. В наши дни сотрудник полиции может оказаться и женщиной в покладистой манере. Как бы говоря, я полностью в ваших руках. Не сидите в машине с закрытыми окнами. Может быть, вы находитесь в наркотическом опьянении, или вы и вовсе вооруженный преступник. Случается, что некоторые офицеры получают пули от сумасшедших. По сути, думайте о его или ее нуждах и заботах, но также и о своих собственных. Пока вы будете доставать водительские права, наступит переломный момент. В этих обстоятельствах у вас есть три цели. Отвлечь офицера от заполнения повестки в суд за нарушение правил уличного движения. Заставить его посмотреть на вас как на личность. Предотвратить или отложить момент, в который его шариковая ручка прикоснется к стопке с повестками. Начните со слов «Боже, как я рад, что нашел вас офицер, потому что я заблудился, я езжу кругами». «Как мне попасть на такую-то и такую-то улицу?» Скорее всего, он проигнорирует вопрос и быстро добавит «Вы понимаете, что превысили скорость?» Тогда следует вновь вернуть его к вопросу. «Да, но я заблудился. Я не знаю, где нахожусь». Офицер неизбежно даст указания. «В это время задавайте бесконечное количество вспомогательных вопросов». Все что угодно, лишь бы он не начал писать. После того, как офицер потратит пять минут на то, чтобы дать четкие указания, а вы будете вести себя должным образом, он вернется к обсуждаемой проблеме – нарушению правил дорожного движения. В этот момент постарайтесь заставить представителя власти почувствовать свою значимость, говоря об опасности и сложности его работы. Изобразите из себя законопослушного гражданина, обычного рабочего человека, который сталкивается с проблемами. Когда он вернется к превышению скорости, скажите «Извините, я не знал, что... Просто я думал о...» Тут же расскажите об уникальной личной дилемме, которую вы решились доверить ему. У каждого есть о чем поведать. Тиран-начальник больной супруг, престарелые и артритные родители, рассрочка, неверный друг или разочаровывающий ребенок. Обязательно сообщите офицеру обо всем остальном, что может повлиять на его решение. Предполагая, что у вас в послужном списке нет ляпов, скажите, это будет мой первый штраф после 12 лет вождения. Не хотелось бы омрачать мой гордый послужной список. Есть шанс, что офицер станет колебаться. Полицейские неохотно выписывают кому-либо первый штраф. Каким бы ни было ваше оправдание, лучше, если оно станет уникальным и не похожим на другие. Имейте в виду, что представители правоохранительных органов слышали практически все отмазки. Если ваша история станет особенной и интересной, Она удовлетворит его потребность развлечься на рутинной и монотонной работе. Более того, у него появится байка, которую можно пересказать напарнику или коллегам в участке. Одну историю о необычном поводе мне рассказал комиссар полиции в Академии ФБР. Полицейский собирался выписать штраф человеку за неправильное движение по улице с односторонним движением. Вдруг обвиняемый наивно спросил «Офицер, вам не приходило в голову, что стрелка может указывать в неправильном направлении?» Рассказчик заверил меня, что это произошло на самом деле, и штраф так и не был выписан, предположительно в качестве награды за креативность. Хотите, верьте, хотите, нет. Что бы вы ни делали... Не сидите в машине и не досаждайте офицеру, когда он задает вопросы. Никогда не делайте заявлений в стиле мачо. «Так, дайте мне повестку. Я дойду до самого Верховного суда. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень богатый и влиятельный человек». «Радар сбоит, и вы это знаете. С научной точки зрения ваша аппаратура совершенно неточная». Женщины, вероятно, более эффективны, чем мужчины, в качестве переговорщиков в подобных ситуациях. Статистика показывает, когда радар фиксирует превышение скорости, пол водителя не так важен. С другой стороны, каким-то образом женщины получают на 25% меньше штрафов на тысячу водителей, чем мужчины. Большинство женщин, когда их останавливают, похоже, следуют описанной мною технике. Они выходят из машины, кажутся раскаившимися, ведут себя дружелюбно и пытаются общаться с офицером на человеческом уровне. Я согласен с тем, что 25-процентное отклонение произошло с полицейскими, преимущественно мужского пола. Однако даже с учетом постоянно растущего числа женщин в правоохранительных органах, Не думаю, что статистика сильно изменится. Давайте посмотрим правде в глаза. В таких случаях женщины лучше персонализируют себя. Рассмотрим второй пример. Вы переезжаете из Сан-Хосе в Сан-Франциско через шесть месяцев, чтобы успокоить сердце, ранее подаренное этому городу. После бесконечных поисков жилья вы узнаете о здании, которое идеально подходит для вашей семьи. Проблема в том, что свободной будет только одна квартира, а в списке очередников уже 30 фамилий. Вы хотите попасть с 31-го места на первое. Как осуществить, казалось бы, невозможное и получить желаемое? Обратитесь непосредственно к номеру уно, лицу, принимающему окончательные решения, управляющему зданием. Он именно тот человек, за которым последнее слово в этом вопросе. Возьмите с собой вторую половинку и детей. Попросите малышей вести себя хорошо, а если понадобится, прибегните к родительской взятке. Все, что я предлагаю, это уместная одежда, манеры и воспитанность. Никому, включая детей, не следует впадать в крайности. Иначе говоря, никто не ожидает, что в аренду будет сдаваться жилье для идеальной пластмассовой пары по имени Кен и Барби. Дело в том, что вы хотите выглядеть подходящим арендатором, ответственным, стабильным и желанным. Не забывайте, что выбранная семья становится соседом управляющего. Исходя из прошлого опыта, он знает, что жильцы могут вызвать у него невыразимое раздражение или, возможно, обогатить жизнь. Узнайте как можно больше об управляющем и его семье. В то же время убедитесь, что он видит в вас личность, живое человеческое существо вежливо попросите показать свободную квартиру. Если он ответит «Извините, но перед вами 30 человек», не останавливайтесь. Объясните, как далеко вы ехали, и скажите «Я знаю, что у нас мало шансов, но можно просто посмотреть, как все выглядит». Даже если нельзя увидеть именно эту квартиру, она может быть занята. Попробуйте уговорить управляющего – показать вам любую квартиру. В крайнем случае, может быть, его квартиру. На протяжении всего разговора проявляйте такт, сочувствие, вежливость, внимание, настойчивость, приветливость и внимательность. С этого дня всякий раз, когда вы будете в этом районе, заходите в гости к управляющему. Даже если он скажет, что шансов нет, поддерживайте с ним контакты. Пока управдом уделяет вам значительную часть своего времени, расскажите о своих обстоятельствах, доверьтесь ему и попросите совета. Подробно расскажите, на кого вы работаете, что делаете, в каких организациях состоите, какой у вас график, какие интересы и хобби. Делайте это до тех пор, пока управляющий не будет знать вас почти так же хорошо, как свою семью. Благодаря столь интенсивным усилиям по персонализации, что произойдет, когда появится свободная квартира? Заведующий просмотрит свой список. Его глаза на мгновение задержатся на первом имени и ничего более. Видите ли, это имя всего лишь безликий ярлык. Теперь у него есть возможность сдать квартиру человеку, о котором он ничего не знает, и которому ничего не чувствует, или вам, о ком известно достаточно. Как говорится, знакомый черт лучше черта незнакомого. Есть шанс, что с 31-го места вы перепрыгнете на первое и получите эту квартиру благодаря знакомству с управляющим. Конечно, эта техника сработает только в том случае, если управляющий имеет право проводить отбор, иначе придется использовать другие методы ведения переговоров. Итак, перейдем к третьему примеру. Когда наш средний ребенок, Стивен, собирался поступать в последний класс средней школы, он строил обширные планы на лето – проехать автостопом через всю Америку. Он сказал – «Опыт будет невероятным, и мне не понадобится много денег или одежды». Само собой разумеется, его родители были категорически против подобной затеи. Мы привели ему стандартные аргументы. Это физически опасно, незаконно в некоторых штатах и непредсказуемо. После некоторой дискуссии он логически опроверг все наши возражения. Затем мы придумали то, что, по нашему мнению, было беспроигрышным вариантом. «Хорошо», — сказали мы, — «но никто тебя не повезет. Люди перестали подбирать автостопщиков». К нашему удивлению и огорчению Стивен решил и эту проблему. Он купил на местной заправочной станции канистру из-под бензина, намереваясь помыть ее и превратить внутреннюю часть в небольшую сумку или чемодан. Очевидно, его поездка по стране была не простым случаем подросткового безумия, а целью, подкрепленной хорошо продуманной стратегией. После нескольких месяцев дебатов мы выбрали вариант доброжелательного игнорирования, позволив ему осуществить свою мечту. Когда сын благополучно вернулся, Одно из первых вещей, о которых он рассказал, насколько легко проезжающие мимо водители соглашались подбросить его. Стивен заметил, что первый человек, остановившийся перед ним, задал направление дальнейшим действием. Проехав с ним несколько миль по дороге, водитель заметил, «Вы проделали чертовски долгий путь, чтобы заправиться». Стивен ответил, «О, у меня нет машины». «Эта канистра – мой чемодан. Не кажется ли вам, что так проще путешествовать автостопом?» По его словам, обычно водителей это смешило, и после этого у них завязывался информативный диалог. Хотя ловить попутки очень рискованно, в его случае все сработало отлично. Нося с собой эту канистру с бензином, он персонализировал себя» и отличался от обычного автостопщика. Проезжающие мимо водители видели в нем, пусть и ошибочно, человека, попавшего в беду, с которым они отождествляли себя и хотели помочь. Теперь перейдем к четвертому примеру. Один из инструментов современной жизни, позволяющий рассматривать человека как статистическую единицу – компьютер. Вы когда-нибудь получали ошибочное письмо, счет или сообщение от компьютера? Если да, то вы понимаете, как трудно вести переговоры с механической штуковиной. Можно звонить и писать, но оппонент запрограммирован оставаться глухим и слепым к вашим просьбам. Как же добиться исправления ошибки? Для начала давайте разберемся с уведомлением, которое вы получаете в виде прямоугольной компьютерной перфокарты с пометкой «Не складывать», «Не мять» и «Не рвать». Решение простое. Возьмите ножницы или шариковую ручку и проделайте в карте одно или два дополнительных отверстия. Получите удовольствие и проявите творческий подход, нарушая предписания, установленные законными представителями. Затем напечатайте желаемое изменения на карточке и отправьте обратно по почте. Как только уникальная карта пройдет через систему, компьютер отвергнет ее из-за оригинального художественного оформления. Человек станет обрабатывать ее вручную. Если архивные данные оправдывают требуемое вами исправление, оно будет внесено. Во-вторых, рассмотрим ошибочное компьютерное уведомление в виде письма. В этом случае позвоните в организацию и поговорите с сотрудником, который занимается вашими данными. В большинстве случаев желаемые вами изменения будут внесены. Предположим, Та ошибка появится и в следующем месяце. В таком случае напишите персонализированное письмо сотруднику, с которым вы разговаривали, и отправьте копию его начальнику и высшему должностному лицу организации. Имена этих людей можно легко узнать у секретарей или телефонных операторов. Суть обоих подходов заключается в том, чтобы установить контакт с простым смертным, который видит в вас уникальное человеческое существо, нуждающееся в помощи. Рассмотрим пятый пример. Эта история появилась благодаря нашей дочери Шерон. Она провела лето во французской семье в рамках программы обмена студентами. Люди, у которых она жила, владели небольшой дынной фермой. Периодически им звонили покупатели, заинтересованные в покупке одной или нескольких дынь. И все неоптовые предложения отклонялись. Однажды мальчик лет 12 пришел с аналогичной просьбой. Последовал стандартный ответ. Тем не менее мальчик упорно продолжал следовать за хозяином, пока тот занимался своими делами. Прослушав почти час сагу ребенка, Фермер остановился посреди грядки с дынями. «Хватит!» — сказал он мальчику. «Ты можешь взять эту большую за один франк!» «У меня только десять сантимов!» — взмолился ребенок. «Посмотрим по такой цене!» — лукаво сказал фермер, подмигнув Шерон. «Как насчет вон той маленькой зеленой дыни?» «Я возьму ее!» — последовал ответ. «Только не срезайте ее пока с лозы!» Мой брат заберет дыню через две недели. Видите ли, я только покупаю, а он занимается доставкой. Обратимся к шестому и последнему примеру. Допустим, вы живете в квартире в престижном районе. Сейчас середина января, и в доме холодно. Даже вашей кошке зябко. Стоит ли жаловаться коменданту, управляющему или домовладельцу? Возможно, вы уже жаловались, но безрезультатно. К этому времени вы наверняка поняли, что я не верю в общение с кем-либо в раздражительной или агрессивной манере. Никогда не следует жаловаться. Просто сообщайте о потребностях, нуждах и обстоятельствах. Если вы начнете действовать слишком решительно, проблема будет уже не в отсутствии надлежащего обслуживания, а в отсутствии хороших манер. В этом примере важно определить, во всем ли здании арктический климат. Является ли это преднамеренной попыткой владельца увеличить доходность инвестиций? Если да, то все жильцы должны объединиться и действовать сообща, чтобы не сносить удары судьбы от возмутительного арендодателя. Используйте силу обязательств. Давайте усложним проблему. Каким-то образом вы оказались единственным пострадавшим и испробовали почти все – телефонные звонки, письма, правительственные органы, призыв к действию на местной радиостанции – безрезультатно. Ситуация очень серьезная, и все разумные идеи исчерпаны. Прежде чем действовать дальше – Определите, кто несет ответственность за продолжающийся беспредел. Предположим, что это отсутствующий владелец. Тогда узнайте, где он живет. Загляните к нему в гости неожиданно, в воскресенье, когда дома будут его жена и дети. Ведите себя заинтересованно, доброжелательно, сдержанно. Никогда не обвиняйте его в пренебрежении, иначе он рассердится, если потеряет лицо перед близкими. Скажите что-то вроде «Послушайте, я в сложной ситуации. Понимаю, что вы не в курсе, иначе не потерпели бы такого. У меня больной ребенок, а температура в моем блоке всего 62 градуса по Фаренгейту. Как думаете, в чем проблема? В неисправности или дефекте труб? Что я могу сделать?» Я знаю, что вы можете мне помочь. Есть шанс, что перед своей семьей он не оставит без внимания вашу беду. Более того, теперь вы станете не просто жильцом из квартиры 203. Владелец увидит в вас личность с человеческими потребностями. Не существует универсальных способов решения для каждой конкретной переговорной ситуации. Ведь особая комбинация фактов существует только в определенный момент времени. Но некоторые общие принципы применимы всегда. Помните о двух вещах. Людям легко обманывать других, если они не видят в них личностей. Не позволяйте себе стать частью бескровной статистики песком, просыпающимся сквозь чьи-то пальцы и исчезающим в щели пола. Не будьте Ларой из «Доктора Живага», которая стала безымянным номером в списке, который затерялся. Люди редко обращаются к статистике. Их отношение можно выразить так. «У номера 463 проблема? Какая разница?» Несмотря на то, что мы вместе прошли этот путь, следует сделать оговорку относительно описанного подхода. Пожалуйста, поймите, что любая эффективная техника, доведенная до крайности, перестает быть эффективной. Она даже может стать смехотворной, поэтому умеренность часто бывает полезна. Некоторое время назад мне рассказали апокрифичную историю, которой я хотел бы поделиться. Новоиспеченный священник так нервничал на своей первой мессе, что едва мог говорить, после чего встретился со своим настоятелем, монсеньором, и попросил о помощи. Монсеньор – титул высокопоставленных деятелей католической церкви обрадованной просьбой начальник обнял новичка и сказал: « Чтобы удержать аудиторию, вы должны оживить Библию. Паство должна видеть те времена и события так, как будто они происходят сегодня. Помните, интерес Иисуса заключался в искуплении самой человечности человека. Его миссия заключалась не в управлении людьми а в их освобождении. Другими словами, — заметил мансиньор, наклонившись ближе, — пусть для прихожан история станет личным опытом. Используйте их язык. Говорите все, как есть, на языке молодежи. Священник с энтузиазмом кивал, поощряя своего настоятеля продолжать. Впечатленный отношением молодого человека, монсеньор не смог удержаться от последнего, полученного опытным путем совета. Подозвав священника поближе, он прошептал, «Ах да, немножко водки или джина в стакане с водой поможет вам расслабиться». В следующее воскресенье, следуя указаниям настоятеля, новичок был очень расслаблен, и болтал без умолку однако он заметил что мансеньор сидящий позади прихожан яростно делает заметки когда место закончилось священник поспешил к настоятелю желая получить мудрый отзыв ну как я поработал на этой неделе отлично ответил мансеньор но есть шесть вещей которые следовало бы исправить в будущем Затем он передал священнику свои заметки, в которых значилось. Правильно, десять заповедей, а не лучшая десятка в чартах. Учеников Христа было двенадцать, а не чертова дюжина. Давид победил Голиафа, а не надрал ему задницу. Мы не говорим об Иисусе Христе, как о покойном джи В следующее воскресенье в соборе святого Петра состоится конкурс по вытягиванию ирисок, а не конкурс по вытягиванию Петров в соборе святого Ириса. Отец, сын и святой дух — вовсе не большой папочка, сынок и призрак. Мораль — не будьте буквалистом. Делайте то, что уместно в конкретных обстоятельствах. Всегда проявляйте умеренность. Вероятно, одно из самых эффективных применений персонализации власти было сделано покойным Ричардом Джей Дейли, многолетним мэром Чикаго. Позвольте мне попытаться охарактеризовать его подход и сравнить его с современником, бывшим мэром Нью-Йорка Джоном Линдси. На мой взгляд, Джон Линдси был самым красивым мэром Большого Яблока. Худощавый, с точенными чертами лица и квадратной челюстью, он мог бы легко сделать карьеру в СМИ или шоу-бизнесе. Джон Линдси был самым высоким из всех мэров, когда-либо работавших в городе, что говорит о многом. Он был красноречивым оратором в безупречно выглядящей одежде, и говорил не так, как будто приехал из Нью-Йорка. Именно это должно было дать ему право стать мэром. У Джона Линдси, казалось, было все. Достиг ли он, порядочный государственный служащий с наилучшими намерениями, своих целей? Совсем нет. Почему? Потому что, несмотря на увлекательный образ, он не воспринимался как личность. Джон Линдси всегда вел переговоры от имени города Нью-Йорка и говорил что-то вроде «Нью-Йорк хотел бы, чтобы вы выполнили свои обязательства». Как думаете, волновала ли эта безличная абстракция таких людей, как лидера профсоюзов Майкла Квилла, который играл в игру «тупой лучше», всегда неправильно произнося имя мэра как «Линдсли». Мегаполис Нью-Йорк слишком велик, чтобы его мог постичь ограниченный разум. Для Квилла это было похоже на просьбу от Британской империи. Дейли, с другой стороны, был невысокого роста, с глуповато-пузатым телом и одевался в костюмы, которые уже 30 лет как вышли из моды. Когда он похудел, его все еще можно было назвать пухлым а в публичных выступлениях Дейли коверкал синтаксис английского языка. Однажды он перерезал ленточку на открытии новой школы и посвятил здание высочайшим обучения истинам. Затем он защищал обвиняемого закадычного друга словами «Мы всю жизнь были друзьями детства», а потом отмахнулся от протеста против войны во Вьетнаме, «Я не вижу в нашей стране более серьезного раскола, чем во время гражданской войны». Однажды он сказал группе руководителей предприятий, «Сегодня настоящая проблема – это будущее». Затем было его знаменитое опровержение сообщений о полицейских беспорядках во время демонстрации на съезде Демократической национальной партии США в 1968 году. «Полиция здесь не для того, чтобы создавать беспорядки», — заявил он. «Они здесь для того, чтобы сохранять беспорядок». Когда газеты послушно процитировали его, Эрл Буш, его пресс-секретарь, обвинил во всем СМИ. «Репортаж чертовски плохой», — сказал он собравшимся репортерам. «Вы должны были процитировать то, что мэр имел в виду, а не то, что он сказал». Каким-то образом они это поняли. Сам его честь даже упрекнул прессу. «Вы осудили меня! Вы очернили меня! Вы даже критиковали меня!» Были ли недостатками внешность и невнятная речь Дейли? Напротив, они делали его человечным, привлекательным и притягательным. Его до сих пор почитают в Чикаго. Можно сказать, что он находится на грани местной канонизации. Поздней осенью прошлого года я сидел в самолете в аэропорту О'Хара в ожидании вылета. Мой сосед по креслу спросил, «На улице идет снег?» Выглянув в окно, я заверил его, что да. В ответ он сказал, «Знаете, когда Дейли был жив, снег никогда не выпадал так рано». Покойный мэр похоронен на небольшом кладбище в Чикаго, на совершенно не впечатляющем участке земли. Однако из года в год десятки тысяч посетителей совершают паломничество к месту его последнего упокоения, чтобы принести дань уважения. Фактически под тяжестью этих людей земля вокруг могилы просела, а курган земли, под которым лежат его останки, поднялся. Зачем толпа ходит туда? Как известно, они все еще просят о милости. И, насколько нам известно, он все еще оказывает ее. Почему и сегодня руководители и бизнесмены Чикаго утверждают, «Дейли был нашим другом», «Он действительно понимал бизнес». Почему представители рабочих все еще говорят, «Дейли действительно понимал рабочего человека», И его нужды. Как он мог иметь дело с противоположными, по сути, группами людей, а затем убедить каждую в том, что он на ее стороне? Да потому что, в отличие от Линдси, Дейли вел переговоры лично. Он никогда не вел переговоры от имени Демократического национального комитета, Демократической партии или города Чикаго. Он нутром чуял, что такие понятия слишком абстрактны. Вместо этого Дейли обращался к отдельным людям в частном порядке, один за другим, прося их о личной приверженности ему. Он говорил примерно следующее. «Джон, ты сказал мне, что сделаешь это. Я рассчитывал на тебя. Я рассказал своей жене о твоем обещании. Ты не можешь меня подвести. Знаешь ли ты, что я включаю тебя в свои молитвы, когда читаю по четкам? Я даже поставил за тебя свечку сегодня утром. Смотри, у меня пальцы в воске. Это и есть сила персонализации. Теперь, обойдя полный круг, я верю, что конец этого путешествия знаменует собой начало плодотворного и освобождающего этапа в вашей жизни». У вас есть своя роль в этом мире, причина, по которой вы здесь находитесь. Но именно вам и предстоит найти свою роль. Только вы определяете свою судьбу усилиями, которые прилагаете. Примите эту ответственность. Не только за себя, но и за всех нас. В ваших силах изменить жизнь, свою и других людей. Не уклоняйтесь от демонстрации власти и не ждите, пока кто-то другой начнет действовать. Конечно, вы можете получить то, что хотите, но вы должны хотеть помогать и другим на этом пути. Хорошая жизнь — это не пассивное существование, а вовлеченность. Позвольте закончить книгу словами Уильяма Стайрона из романа «Выбор Софи». Самое глубокое заявление, сделанное обосвенцами, было вовсе не заявлением, а ответом. Вопрос. Скажи мне, где в Аушвице был Бог? И ответ. А где был человек?